Глава двадцать шестая Я проснулась в отвратительном настроении. Хотя, казалось бы, с чего вдруг? Но не из-за сна же, в конце концов. Сон как раз правильный и логичный. Как только меня отпустят домой, кто-то же меня тут заменит. Кто-то куда более подходящий, чем я. Так что радостное выражение на лице дракона — Полне вписывается в эту картину. В общем, огорчаться не из-за чего. Я поднялась, привела себя в порядок и направилась в столовую. Крайне недовольный мною вампир, кажется, снова решил отыграться на мне кулинарным способом. На этот раз на завтрак была овсяная каша. И снова не угадал, потому что овсяная у меня вторая по любимости после манной. А чтобы действительно испортить мне настроение на весь день, ему бы следовало подать мне, например, сухие завтраки. Какие-нибудь колечки или шарики, которые заливают молоком. Фу, пакость. Или мюсли. Тоже дрянь та еще. В зубах застревают, и до самого конца непонятно, что ты, собственно, ешь. Сыпучее, твердое или вязкое. Но, к счастью, вампир об этом не знает. Да и вообще очень сомневаюсь, что в этом мире такие блюда в принципе имеются. Позавтраков я вдруг обнаружила, что делать-то мне особенно и нечего. Нет, действительно нечего. С уборкой паучье семейство справлялось без посторонней помощи, а придуманные мною эманации чистоты — это и вовсе гениально. Надо признать, мои пауки куда лучше любого робота-пылесоса. Потому что тот только с пола грязь убирает, а эти наводят вокруг всяческую чистоту и благоденствие. А неплохо я поработала. Эта девица с ОКР придет сюда на все готовенькое. Вроде как ее в поломойке украдут, а полы там и не надо, они сами по себе очищаются. От этой мысли настроение стало еще хуже. Я решила пойти развеяться в сад. А почему нет? В конце концов, в отличие от сменщицы, которая вот-вот нагрянет, я свое безделье заслужила. И всю эту магическую бытовую технику сама лично изобрела. Стоило мне оказаться в саду, ко мне тут же подскочил Даниэль. Или это Эмильен? Я, честно говоря, их не очень-то различала. Сунул мне под нос букетик свежайших цветов. Белые, пахучие, просто прелесть. Как называются, не знаю. В нашем мире такие не растут. Парниша, смущаясь, проговорил. «Что-то тебя в саду давно не видно. Наверное, много работы?» И Я усмехнулась. «Да уж, работа не в проворот». То кашу трескай, то в фанты играй, то книжки читай. Столько дел, столько дел. Однако говорить об этом садовнику вряд ли стоило. Так что я пробормотала что-то вроде «Да, именно так, замок большой». «А когда у тебя выходной?» Красавчик стриптизер покраснел до кончиков ушей, чем привел меня в умиление. «В нашем мире...» Парни такой фактуры общаются с девушками не краснее. «А действительно, когда у меня выходной?» Я задумалась. Нанятым сотрудникам выходные наверняка положены, а вот насчет себя я не уверена. А садовник продолжал. «Мы могли бы куда-нибудь сходить. Здесь, конечно, развлечений немного, замок в глуши». «Но вон там озеро!» — он указал куда-то за замковую стену. «А вон там лес!» Я хихикнула. «Действительно, с развлечениями тут никакого особого изобилия не наблюдается». А вот ответить я не успела. Рядом, откуда ни возьмись, появился мой рабовладелец. Он грозно зыркнул на садовника и сурово спросил. «Почему не работаем?» Садовник тут же исчез. Я тоже подхватилась и направилась к двери, хотя как раз-таки я запросто могла ответить на этот вопрос. Не работаю, потому что подошла к своим задачам с умом и фантазией и сумела автоматизировать процессы. Да только как это объяснишь? Этот феодал недоделанный, небось, и слова такого не знает. «Стой!» — донеслось мне в спину. Дракон поймал меня и крепко ухватил за руку. Я должен извиниться. Я повел себя неподобающе. Это он о чем? не сразу поняла я, а потом вспомнила и о предательстве платья, и о том, как дракон воспринял мое появление в откровенном наряде, и о том, что последовало за этим. И тут же признала, что то, что последовало, Мне скорее понравилось, чем нет. И, разумеется, покраснело не хуже того садовника. «Может, прогуляемся?» — предложил вдруг дракон. «А как же, идите работайте?» «Это не тебе было сказано», — нахмурился он. «К тому же у меня к тебе есть серьезный вопрос». «Ну-ка, ну-ка, серьезный вопрос, это интересно» и мы пошли по дорожке. Кстати, зря наш чешуйчатый тиран катил бочку на садовников. За эти дни они умудрились превратить запущенный сад просто в произведение искусства, ни чуточки ничего не испортив. Сад по-прежнему смотрелся естественным. Здесь не было дурацких выстриженных фигурок и аккуратных упакованных в кирпичи клумб. Ветви деревьев изящно спускались, а многочисленные яркие цветы струились синими, красными, желтыми, белыми ручьями прямо посреди газона, обвивали кусты, подступались к деревьям. Просто волшебно. Да и фонариков прибавилось. Представляю, как красиво здесь вечером. Надо будет обязательно посмотреть. Что у тебя с платьем? спросил вдруг дракон. Оно все время меняется и иногда, хм, он запнулся, весьма оригинально. Да уж в оригинальности моему платью не откажешь. Сейчас в этом прекрасном саду оно сделалось зеленым и пышным, а по подолу брызнули шелковые цветы, прекрасные, объемные и в этом я не сомневалась. Именно они испускали тонкий, невероятно приятный аромат. Я вкратце рассказала печальную историю о том, как злобная хранительница лишила меня всей магии, кроме той, что используется для бытовых нужд. И как мне пришлось выкручиваться, и что из этого вышло. Дракон смеялся. Ему все это казалось чертовски забавным. А когда я закончила свой рассказ, он объявил. «Надо же, как весело ты живешь. я «Я-то думала, здесь будет тоскливо, но, кажется, с тобой не соскучишься. Я очень рад твоему обществу». Это он сказал вполне серьезно. А у меня внезапно кольнуло сердце. «Вот сейчас, в этот момент, я и должна была сказать ему, что уже отпросилась у феи домой» и общество, которое так понравилось дракону, он скоро лишится. Но я почему-то промолчала. А может, не промолчала, просто подбирала нужные слова. Но не успела, потому что дракон спросил. Может быть, сходим куда-нибудь? Тут уж я не выдержала и рассмеялась. Куда же? Вон там озеро, вон там лес а больше никаких достопримечательностей тут нет. Дракон хитро улыбнулся. Ну, кое-какие все-таки есть. Потом подмигнул мне и сказал, «Нынче же вечером ты все увидишь сама». И, подумав, добавил, «Мне уже интересно, каким там станет твое платье». Я вздохнула. «Надеюсь, оно хотя бы нам не останется». «Мне пора», — сказал дракон. «Через четверть часа у нас покер с королевской делегацией». «И принцесса тоже будет?» — удивилась я. «Как-то мне не казалось, что покер — развлечение, которое ей нравится». «Нет, конечно. Она все дни проводит в библиотеке и усердно учится». «Понятно». Протянула я и задала вопрос, который со вчерашнего дня волновал меня больше всего. «А когда она уедет?» «И сейчас уже я не знала, какой ответ хочу услышать больше. Она пробудет здесь аж до самой зимы или...» «Да вот уже послезавтра должна отчалить». Но ответа я не услышала никакого. Дракон просто равнодушно пожал плечами. «Когда что-то там свое закончит...» Похоже, это его совсем не волновало, в отличие от нашей прогулки. «Не забудь, нынче же вечером», — повторил он загадочно и быстро зашагал к замку.